Пора понять, что миру нужны обновленные души, способные орлиным глазом обозреть и понять, что смысл современных событий в том, что в мировом масштабе доказывается наглядно непригодность отживших идей и построений. И среди неслыханных рушений, как зарниться на черном грозном небе, зарождаются новые идеи великой терпимости и культурного водительства. Но все же среди православных священников мы знаем вдумчивых и допускающих многое. Все они были нашими друзьями. Знаю, что много светлых душ найдем и в новой стране. Теперь, что касается масонских лож, то, конечно, среди них имеются и чисто политические, и очень вредные. В некоторых странах, за редчайшими исключениями, масонство выродилось в бутафорию. Подобное искажение всех однажды высоконравственных и прекрасных начинаний тяжко, и великие учителя скорбят невыразимо. Имейте также в виду, что сейчас неслыханно развито колдовство, самая черная магия, и это почти повсеместно. Часто неплохие люди по неведению вовлекаются в эти черные сети, поэтому великие учителя так порицают всякую магию. Черные ложи очень деятельны, Потому так важно, чтобы светлые силы без промедления объединились между собой в сознательном и активном противодействии темным силам зла. Но, увы, сейчас между ними гораздо меньше согласия, нежели среди темных, тем объединяет страх. И они идут, гонимые страхом. Конечно, не мелочь. Хула на учение света. Ибо эта хула на Духа Святого, и ужасна судьба такого хулителя во всех мирах. Но чтобы парализовать хулителей, нужно просветить слушателей. Невежество велико. В этом приходится убеждаться на каждом шагу. Но все же полное неведение иногда лучше малого знания, ибо именно малое знание порождает самомнение и тем закрывает всякие возможности. Люди слишком привыкли ко всяким видам запрещений и ограничений. И больше всего их пугает простор мысли, ибо они чувствуют, что широтою мысли пробуждается и, соответственно, растет сознание ответственности. А кто любит ответственность? Каждый стремится избежать ее и на кого-то возложиться. Вообще, если бы в свое время было явлено меньше запретов и отрицаний, но больше подчеркнута необходимость осознания ответственности, то многим не пришлось бы испить чашу горьких унижений и страданий. Потому всем отрицающим может быть дан один совет — не отрицайте и знайте больше.